Церковь царевна. Дом в поле явно не так приютен для нас, как наш дом в бару. То ли сказывается накопившаяся за сезон усталость, то ли скучность погоды, дожди, то ли скученность людская, слишком уж тесно. Геологи потихонечку попивают, хотя работа делается. Маршруты, как и везде, проходят по бескрайним болотам, но все чаще и по обжитым местам. Земля здесь древняя, обжитая. Современность не так удручающая, как в других местах. Люди в селах живут добротно, например, в старинно-современном Печниково, родине Каргопольской игрушки, может быть, самым старинным здешнем селе, о чем говорит его название. Отсюда, с древних капищ, начиналось освоение каргополье, заселение его монахами и хлебопашцами. Из языческих печищ капищ выкуривали русские монахи-раскольники чуть с Белоглазую, скрываясь от царского гнева и ереси. Своеобразие ландшафту придает повсеместное развитие карста. Почти все селения расположены вокруг карстовых воронок, превращающихся по весне в чудные озера. Примечание. Печище, распространенное в прошлом на Русском Севере название первоначально формы семейной общины, а затем, в XVI-XVIII веках, а в некоторых районах и в XIX веке, формы землевладения и сельского поселения – состоявшего из нескольких родственных семей дворов. Капище – языческий храм. Конец примечания. Для безводных мест такие весенние озера – благо. Летом вода уходит, образуя чудесные травяные клумбы абсолютно круглой формы. Самое замечательное из подобных сел – палда. Оно поразило меня живописной безлюдностью. будто ураган пронесся по дворам и избам села, срывая крыши, ломая печи, роняя утварь, разбрасывая по углам обрывки старых газет и ведомостей. Всюду следы жизни, движения и полное отсутствие жителей. Когда, куда и почему вынесло сельчан из такого чудесного, великолепного, красивого села, посреди которого красуется карст около километра в диаметре, окруженного богатыми сенокосами, былинными осиновыми рощами да светлыми сосновыми барами. А красная лага — ни единого дома, только бугры цветущего Иван-чая, да заблудившаяся в нем необыкновенной красоты и стройности деревянная Михайло-Сретенская церковь 1655 года строения. Одна оденешенька прекрасная, как царевна. Деревянные церкви — примета здешних мест. В какую сторону не пойди, выйдешь к часовинке или к целому церковному ансамблю. Такое впечатление, что храмов здесь больше, чем цветов. Но мучительно мне видеть их великолепие в соседстве с сарайностью, поэтому Михайло Сретенская, что вдали от жилья, среди дикой травы показалась мне роднее и прекраснее остальных». 23 августа 2000 года. Поле.